Прежде чем тоненькая иголочка начнёт распутывать занятные истории, спрятавшиеся в бороздках этой пластинки, послушай-ка, дружок, маленькую сказку. Один мудрец всю жизнь мечтал перестать удивляться. Да-да, ведь перестать удивляться можно лишь тогда, когда будешь всё знать, когда на свете для тебя попросту уже не останется ничего удивительного. А настоящий сказочный мудрец должен обязательно знать всё на свете. Целых сто лет просидел мудрец в пустыне, в каменной башне. Сто лет он выписывал из старинных книг всё необыкновенное, неведомое, диковинное. И, наконец, перестал удивляться. теперь я знаю всё на свете, а, может быть, даже чуточку побольше, Решил мудрец и вышел из своей башни, чтобы поделиться своей мудростью с людьми. Вышел и тут же остановился, пораженный чудными звуками. Высоко в небе пел жаворонок. Такая далекая, такая крохотная птичка. Почему она заставляет мое сердце биться сильнее и наполняет его радостью? Удивился мудрец и тут же решил больше ничему не удивляться. Но вскоре взгляд его упал на придорожный, с детства знакомый цветок, в котором дремал мохнатый шмель. Отчего при виде этого бесхитростного растения мои старые глаза плачут? Еще больше удивился мудрец. Что за тайна в этом обыкновенном сорняке? Вскоре мудрец заметил одинокого путника. Усталый, истомлённый зноем человек делился последними каплями воды с полузасохшим тополем. Зачем? Третий раз удивился мудрец. Ведь росток всё равно засохнет. А если и вырастет, что в нём проку? Вдали от дорог кому он отдаст свою тень? постоял мудрец подумал потом верну постоял мудрец подумал потом вернулся запер свою башню и написал на дверях удивление вечно ибо чем больше знаешь, тем больше удивляешься написал и отправился странствовать по свету, Говорят, и сейчас он бродит по далёким неведомым тропам, смотрит, удивляется, пряча улыбку в седую бороду, шепчет. Чего-чего только не бывает. Вот и мы назвали эту пластинку «Чего-чего только не бывает». Однажды, например, кабан зайца спас. Как? А вот послушайте. Река или впадает в озеро Балхаш, разбегаясь между большими островами множеством рукавов и проток. А на островах, среди тростников, глубокие озера. Зимой все они замерзают, но вот вода под льдом начинает убывать. Где было мелко, там лёд ложится прямо на дно, а где на дне были глубокие ямы, там лёд, повисает на тростниках, как стеклянная крыша. Бежал как-то ночью заяц по такой ледяной крыше, и вдруг звон и треск провалился под лед, как в колодец. Перепугался косой, замер, ни жив, ни мертв. А когда немного очухался, первым делом попробовал выпрыгнуть обратно в проломанную дырку. Да где я там? Если бы разбежаться, тогда другое дело. Но в яме где разбежишься? Всю ночь просидел заяц, Посматривая в дыру На чёрное небо да на ясные звёзды. А к утру подул ветер, Зашумел буран, Замёл снегом пролом, Словно похоронил зайца заживо. И был бы косому конец Да на заячье счастье огромный секач-кабан тоже ввалился в эту же яму-ловушку. Чуть было в лепёшку лопоухого не раздавил, еле успел заяц к стенке прижаться. Для могучего зверя тонкий лёд не преграда. Подскочил кабан вверх, разбил мордой весь лёд над головой, раз, другой подпрыгнул и выскочил. А заяц сидел-сидел. Дрожал-дрожал, да искок следом, так и спасся. Как вы думаете, что можно разыскать в печных трубах? Дым, сразу же ответят многие. А если дыма нет, тогда ветер. Ветер всегда в трубах воет, а ещё там копоть. Что ж, всё верно. Только иной раз в трубах прячется кое-кто ещё. В трубе можно даже отыскать иногда целую историю. Да-да, вот такую, например. В крошечных посёлках-зимовках в пустыне Бетпак-Дала налито не остаётся ни одной живой души. Вместе с овцами и незателем имуществом чабаны на верблюдах откачёвывают далеко на север. Остаётся только овечьий запах до да пустые глинобитные домики. Мы остановили машину около колодца. Решено было переждать полуденный зной в одном из пустых домиков. Едва я перешагнул порог, как в печке раздался странный шорох. Вероятно, пустынный сыч устроился в трубе, подумал я, и тут же забыл об этом. В глинобитном домике было не жарко, мы постелили брезент и разлеглись на полу. Но вскоре шоферу что-то понадобилось взять в машине. Он встал и приоткрыл дверь. Встал и я. Напротив нас из труб трёх домиков торчали чьи-то круглые чёрные головы. Едва шофёр вышел из домика, как все три головы нырнули в трубы. «Сейчас мы узнаем, кто там!» – воскликнул шофёр, поднял с полу обрывок кошмы, поджёг его И когда кошма задымила, он сунул её в печку. С первыми клубами дыма из трубы выскочил огромный чёрный кот. Гигантским прыжком перелетел на крышу соседнего домика и нырнул в соседнюю трубу. Там раздалось шипение, кашель, возня... и кот опрометью выскочил обратно. Значит, и в той трубе сидел кот, и соседа своего встретил весьма недружелюбно. Слушай, Аксакал, откуда здесь столько домашних котов и даже черных, спросил я у нашего спутника Казаха. Казах улыбнулся в редкую седую борду и сказал, зачем кошка будет кочевать? Кошка чабанов будут дома ждать. Конечно, сажи в трубе шибко много, Пока туда-сюда вороными стали, А зимой сивые пеги всякие были. Как же коты не гибнут летом от голода, удивился я. Зачем им тухнуть? В песках вокруг песчанки живут все равно, что крысы. Вот так. Вот так. Полгода кошки живут без людей дикарями. Каждая в своём доме. Ход и выход через трубу. И чужих в дом не пускают. Эта сторона пластинки поведёт нас в зимний лес. А что зимой в лесу интересного? Возможно, подумает кто-нибудь из вас. Снег да снег, смотреть не на что. Не на что? Не спешите, и на снегу бывает удивительное встретишь. Бабочку, например. Да-да. Вот послушайте. Когда я вышел из избушки, то ружье зарядил мелкой дробью. Думал, Рябочка встречу, подстрелю на обед. Тихо иду, стараюсь, чтобы снег под валенками не скрипел. Вокруг елки спят, мохнатым инем покрыты как бородой. Вышел я на полянку, смотрю, впереди под елкой что-то черненькое. Поближе подошел, а это... коричневая бабочка сидит на снегу. Я глазам не верю. Вокруг сугробы мороз трещит, и вдруг бабочка. Повесил я ружьё на плечо, снял шапку и стал тихонько подходить ближе. Хотел бабочку накрыть шапкой. Но вдруг снег у меня под ногами взорвался. Боро-боро! И три рябчика вылетели. Пока я снимал ружьё, они скрылись в ёлках. Остались от рябчиков только ямки на снегу. Выходил я по лесу, поискал, да разве теперь их найдёшь? Притаились на ёлках, сидят и надо мной смеются. Как это я, репчина и хохолок, что из снега торчал, за бабочку принял. Это же рябчик высунул голову из-под снега, чтобы за мной подглядывать. А в другой раз не буду зимой бабочек ловить. Чего-чего только не бывает. Пошёл я как-то через лес в соседнюю деревню. Иду старой лыжнёй, впереди пёс семенит. Не охотничий, но зайчишек иной раз гонял. Ну, просто так, от нечего делать. Вот и на этот раз пёс взял след и нырнул в кусты. Вдруг, что это, слышу, пёс взвизгнул и тут же пробкой выскочил на просеку. Такого я ещё в жизни не видывал. На собаке верхом, как настоящий всадник, сидел заяц. Бедный пёс оглянулся на седака и метнулся ко мне от резкого поворота. Заяц слетел, перекувырнулся и ошалел подскочил. Всё это длилось мгновение. Когда я пришёл в себя, ни зайца, ни собаки уже не было. Много удивительного повидал я за долгую охотничью жизнь. Но такого, честно говоря, я об этом случае даже рассказывать боялся. Не поверят, засмеют. Скажу, такого быть не может, а ведь было. Заяц-то лежал на пне у обочины дороги. Появление собаки было для него столь неожиданным, что он, потеряв голову от страха, прыгнул куда попало и, надо же, угодил как раз псу на спину. Тут от ужаса он и вовсе оцепенел. Ведь не только животные, но и люди при сильном испуге бывает не могут шевельнуть ни рукой, ни ногой. Множество удивительных происшествий и приключений происходят в лесу каждый день, каждый час. А потому, внимание... Внимание! Передаем предпоследние лесные известия. Экстренный выпуск! На днях состоялось производственное совещание по обмену опытом работников ночного промысла. Во время перерыва мы оказались свидетелями любопытного разговора. Мы, Сова, с тобой во всём одинаковы. Ты серая, и я серый. У тебя когти, у меня когти. Ты хищница, и я хищник. Почему ж встречают нас люди по-разному? Тебя хвальт-расхваливают, Меня клянут-проклинают. Нет на земле правды. А ты, волк, что ешь-то, а? Да всё больше жирных барашков, Да поросят, да телят. А -а -а, вот видишь, а я всё мышей вредных, вот. Потому и встречают нас не по одёжке, А по делам, хоть мы и похожи, да не одно и то же. С приближением весны в лесах и кустах началась подготовка к всеобщему фестивалю легко на сердце от песни весенней. Ну, небольшой конкурс, о котором мы хотим рассказать, не имеет к этому никакого отношения. Эх, ёлочки, сосёночки зелёные, колючие. Нету ушклёс. Вопали, берёзка стояла, вопали, кудрявая эй, эй, стояла. тётка-чечётка, ну что ты всё про берёзу затягиваешь? Ну, Пустое что? дерево, на нём ни тебе еловых семян, ни сосновых. Зато клёст семена-то берёзовый, ты их едал? Фу, не видал, не едал и не собираюсь, потому что нет вкуснее семян еловых. И сосновых, эх, эх, эх, елочки-сосеночки зелёные, колючие, елочки-сосеночки. Не зря ты клёст кривоносый, вот и вкус у тебя какой-то, фу, кривой. Да слаще берёзовых семян на всём свете нету. Вопали-березка стояла, вопали-когрявая стояла. Зеленые, горючая, эх, елочки-сосеночки зеленые, колючие. А я говорю, вопали-березка. А я утверждаю, их елочки-сосеночки. А я говорю... Я говорю, елочки-сосеночки. К сожалению, молчи. победителя в этом конкурсе выявить так и не удалось.